Глава 74. Начало конца Настал день приний, Афиниас Фин еще сидел в своей комнате в колониальном департаменте. Отставка его была подана и принята, и он просто ждал прихода своего преемника. Около полудня преемник его пришел, и он имел удовольствие передать свое кресло Бонтину. «Вообще подразумевается, что люди, оставляющие свои места, передают или печати, или портфели. Финиас не имел ни печати, ни портфеля, но в той комнате, которую он занимал, стояло особенно удобное кресло, и его-то с большим сожалением он передал для употребления и удобства мистера Бонтина. В глазах его врага был взгляд торжества, а в голосе радость, которые были очень горьки для Финиаса. «Итак, вы действительно выходите», сказал Бонтин. «Наверное, все это как следует. Я сам это не совсем понимаю, но я не сомневаюсь, что вы правы». «Это нелегко понять, не правда ли?» сказал Финиас, стараясь засмеяться. Но Бонтин не почувствовал сатиры, и бедный Финиас нашел, что будет бесполезно пытаться наказать человека, которого он ненавидел. Он оставил его так скоро, как только мог, и пошел сказать несколько прощальных слов своему начальнику. «Прощайте, Финн», — сказал лорд Кентрип. «Мне очень неприятно, что мы должны расстаться таким образом». «И мне также, милорд. Желал бы я, чтобы этого можно было избегнуть. Вам не следовало ездить в Ирландию с таким опасным человеком, как мистер Монк, Но теперь слишком поздно об этом думать». «Молоко пролито, не правда ли?» «Эти ужасные раздоры никогда не продолжаются долго», — сказал лорд Кентрип если человек не изменит совершенно своих мнений. Сколько ссор и сколько примирений пережили мы. Я помню, когда Грэшем вышел из министерства, потому что не мог сидеть в одной комнате с мистером Мильдмеем, а между тем они сделали самыми крепкими политическими друзьями. Было время, когда Плин-Лимон и Герцог не могли поставить вместе своих лошадей, А разве вы не помните, как Пализер был принужден отказаться от своих надежд получить место в министерстве от того, что на его шапке сидела пчела? Я думаю, однако, что пчела на шапке Пализера, на которую лорд Кентрип намекал, жужжала о чем-то другом, а не о политике? Я не сомневаюсь, что вы опять скоро к нам воротитесь. «Люди, которые действительно занимаются своим делом, слишком редки для того, чтобы их оставлять спокойно сидеть на их депутатских скамьях». Это было сказано очень ласково, и Финес был польщен и утешен. Он не мог, однако, растолковать лорду Кентрипу всю правду. «Для него мечта о политической жизни исчезла навсегда». Он испытал ее, и ему удалось выше самых обширных его надежд. Но, несмотря на его успех, земля обрушилась под его ногами, и он знал, что он никогда не может попасть в ту нишу в галерее света, которую он теперь оставлял. В этот же самый день он встретил Грэшема в одном из коридоров, ведущих в парламент, И первый министр взял нашего героя под руку и вошел вместе с ним в переднюю. — Я жалею, что мы лишаемся вас, — сказал Грешем. Вы можете быть уверены, что мне и самому очень жаль, — отвечал Финиас. — Без сомнения, вы и мистер Монг думаете, что вы правы, — продолжал Грешем. «Мы дали сильное доказательство тому, что мы так думаем», — сказал Финиас. «Мы отказываемся от наших мест, а мы оба очень бедны». «Мне кажется, вы ошибаетесь не столько в вашем взгляде на самый вопрос, который сказать по правде я не совсем еще понимаю. Мы постараемся объяснить наши взгляды». «И без сомнения сделаете это очень ясно, но мне кажется, что мистер Монг прав, желая как член министерства, навязать меру, которая хороша она или дурна, все-таки министерство не желает принять, по крайней мере теперь». «Вот почему он и подал в отставку», — сказал Финиас. «Разумеется» но мне кажется, что он не понял единственный способ, по которому большая партия может действовать вместе, если она может оказать услугу стране. «Не думайте ни минуты, что я осуждаю вас или его». «Я ничего не значу в этом деле», — сказал Финиас. «Могу уверить вас, мистер Финн, что мы не смотрели на вас с такой точки зрения». «И надеюсь, что настанет время, когда мы можем сидеть опять на одной скамье». «Ни на какой скамье в парламенте не будет сидеть он таким образом!» «Вот что давило его душу в ту минуту, а не потеря его должности». Он знал, что не может осмелиться думать остаться в Лондоне как член парламента, не имея никакого другого дохода, кроме того, который его отец мог ему дать, если бы он даже мог опять достать место в парламенте. Когда он в первый раз сделался депутатом от Ловшина, он уверял своих друзей, что его обязанность как члена Нижней Палаты не помешает ему заниматься адвокатурой в суде. Теперь он пять лет был членом и не сделал ни одной попытки к адвокатским занятиям. Он попал совершенно на другой путь и имел большой успех. Такой успех, что мужчины говорили ему, а женщины еще чаще, чем мужчины, что его карьера была чудом успехов. Но так как ему было хорошо известно с самого начала в той новой профессии, которую он выбрал, был тот недостаток, что ничего не было постоянного. Те, которые имели успех, вероятно, могли иметь его опять. Но успех был промежуточный, и могли быть годы трудных занятий в оппозиции, членом которой, к несчастью, не назначается жалование». Почти необходимо, как теперь он знал, что те, которые посвящают себя такой профессии, должны быть люди богатые. Когда он начал свои занятия, во время его первого депутатства от Ловшина, он не думал поправить свой недостаток в этом отношении и богатым браком. Ему и в голову не приходило, что он должен искать себе партию с этой целью. Подобная мысль была бы вполне неприятна для него. На нем никогда не было пятна умышленного корыстолюбия, но обстоятельства так устроились, что когда он сделался известен в парламенте, сначала занял одну должность, а потом другую, перспектива любви и денег раскрылась перед ним, и он отважно шел вперед, Оставив позади себя ло и закон, потому что эта перспектива была так привлекательна. Потом явились Монг и Мэри Флуд Джонс, и все вокруг него рушилось. Все вокруг него рушилось, однако с ужасным искушением для него. «Опять надуть свои паруса ценою правдивости и чести». Это искушение вовсе не тронуло бы его, будь мадам Гёслер безобразно глупа или лично неприятна. Но, по его мнению, она была самая прелестная женщина, когда-либо виденная им, самая остроумная и во многих отношениях самая очаровательная. Она предлагала отдать ему все, что она имела. Так поставив его в свете, то оппозиция была бы для него гораздо приятнее должности в министерстве и сделала это таким образом, который был очень лестен для его тщеславия. Но он отказался от всего, потому что был связан с девушкой Флудборо. Читатели мои, вероятно, скажут, что он не был человек правдивый, если не мог сделать этого без сожаления. Когда Финиас думал обо всем этом, у него было много сожалений. Но, с другой стороны, он решил, что если когда-нибудь мужчина любил девушку, которую он обещал любить, то он будет любить Мэри Флут Джонс. Тысячу раз говорил он себе, что у нее нет энергии леди Лоры, блестящего остроумия Вайолет Эффингам или красоты мадам Гёслер, но Мэри имела свои собственные очарования, которые были драгоценнее этого всего. Разве которая-нибудь из этих трех женщин доверялась ему, как доверялась она, или любила его с такой преданностью? В сердце его были сожаления, сожаления тяжелые, потому что Лондон, парламент, клубы и Доунингская улица Сделались дороги для него Ему приятно было ехать по парку И выслушивать приветствия тех, чьи приветствия были очень ценны Он имел сожаления, грустные сожаления Но девушка, которую он любил больше парков, клубов Больше даже Уэстминстера и Доунингской улицы Никогда не будет знать, что эти сожаления существовали. Мысли эти пробегали в голове его, когда он слушал Монка, когда тот высказывал свою теорию о том, чтобы отдать справедливость Ирландии. Может быть, это были последние важные прения, в которых Финиас мог принимать участие, и он решил, что сделает тут, что может. Он не имел намерения говорить в этот день, так как вообще предполагали, что заседание в парламенте будет отложено до подачи голосов, но он будет на готове и посмотрит, как пойдет дело. Он теперь уже понимал все формы этого места и был одним из самых молодых опытных парламентских членов. Он понимал настроение духа и все движения члена парламента. Невероятно было, чтобы прения кончились в этот вечер. Он это знал, и так как это был вторник, он решил тотчас, что будет говорить так рано, как только мог, в следующий четверг. Какая жалость, что для человека, который научился столь многому, все учение должно быть бесполезно. Около двух часов ему самому удалось отложить прения. Заседание кончилось, И он пошел с монком с тех пор как финиас положительно сказал монку что он решился подать в отставку монк ничего более не говорил о горести внушенной ему намерением его друга не обращался с ним как один политический друг обращается с другим говоря ему все свои мысли и все надежды об этой новой мере и советуя с ним о том каким образом следует вести борьбу Они вместе сосчитали список членов, сосчитав одних как помощников, других как оппонентов, а третью партию, теперь более важную, чем первые две, как людей сомнительных. День за днем те, которые составляли третий разряд, вычеркивались из этого списка и прибавлялись к списку или помощников, или оппонентов. Для Монка Это было очень приятно. Он был совершенно убежден теперь, что оппозиция была свойственнее настроению его духа, чем должность в министерстве. Для него не было ни малейшего сомнения относительно его будущего места в парламенте, каков бы ни был результат этой борьбы. К делу, которым он теперь занимался, он приучал себя всю жизнь». Когда он был принужден бывать в Совете Министров каждую неделю, он тосковал. Теперь он был в восторге. Финиас, видя и понимая все это, мало говорил своему другу о своих надеждах. Пока эта приятная битва бушевала, он мог сражаться с человеком, которого он любил, а после этого настанет пустота. В среду Финиас был приглашен обедать кло. На Бетфордском сквере был обед, и Финиас нашел человек шесть адвокатов с женами лет шесть тому назад. Он считал этих законников успешными людьми, но с того времени они научились уважать его, и теперь они обращались с ним с той вежливостью, которую всегда возбуждает успех. Тут был судья, который был очень к нему вежлив, а жена судьи, которую он повел к обеду, была очень к нему любезна. Судья получил свой приз в жизни и, следовательно, был равнодушен к судьбе министров, но у жены судьи был брат, желавший получить место судьи графства от лорда Де Терье, а было известно, что Финиас подавал большую помощь к достижению подобной цели. «Я нахожу...» То вы и мистер Монк совершенно правы, сказала жена судьи. Финиас, понимавший теперь, почему жена судьи так горячо одобряет его поведение, не мог не подумать, как было бы хорошо иметь место судьи графства и ему самому. Когда гости ушли, он остался один с мистером и мистер Сло, условившись прежде с ними, что они в последний раз «Поговорят о делах нашего героя». «Вы действительно не хотите быть больше депутатом?» спросила мисс Тресло. «Действительно. Я могу сказать, что я не в силах. Отец мой не может помогать мне теперь, как помогал сначала, и я, конечно, не стану просить у него денег для того, чтобы набирать голоса». «Это очень жаль», сказала мисс Ло. «Я, право, начал думать, что вы обеспечили себя», — сказал Ло. «На время обеспечил. Последние три года я жил своим жалованием и теперь не в долгах. Но теперь я должен начинать с изнова. Я боюсь, что это будет очень тяжело». «Конечно, это тяжело», — сказал юрист, который перешел через все эти трудности и теперь пожинал плоды. «Но я полагаю, вы не забыли всего, чему вы учились?» «Как знать?» «Должно быть, забыл. Но я говорил не о трудностях учения, а об отыскании труда, об ожидании дел, которые, может быть, никогда не явятся. Вы знаете, что мне теперь уже тридцать лет». «Неужели?» сказала миссис Ло, которая очень хорошо знала его лета. «Как проходит время? Я надеюсь, что вы понравитесь, мистер Финн. Право, надеюсь». «Непременно, если будет стараться», — сказал Ло. Ни Стряпчи, ни его жена не повторили тех нравоучений, которые сделались почти выговорами и которые они твердили постоянно. Падение, которым они угрожали Финиасу Финну, совершилось над ним, а они были слишком великодушны, чтобы напомнить ему об их благоразумии и проницательности. Когда он встал проститься, мистер Сло, которая, по всей вероятности, должна была не видать его несколько лет, была очень дружелюбна в своем обращении к нему, и почти готова была поцеловать его, когда пожимала его руку. «Мы к вам приедем», — сказала она, — «когда вы будете архивариусом в Дублине». «Мы увидим его здесь», — сказал Ло. «Он воротится сюда рано или поздно». Так они расстались.